Глава 10. Дорсвина Бели холодно и трезво задумалась. Собственно, она только так и умела думать холодно и трезво, в отличие от того, как вела себя во время эмоциональных вспышек. Она закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Прошло восемь лет с тех пор, как они с Гэри побывали в Микогене, да и пробыли там совсем недолго. Восторгаться там прямо, скажем, было нечем, разве только пища вызывала восхищение. В сознании ее мало-помалу воскресала картина. Странное, пурита́нское, патриархальное сообщество. Там действительно удаляли всю растительность с тела, и делалось это исключительно для того, чтобы противопоставить себя всем остальным. Для того, чтобы понять, кто такие микогенцы, легенды, воспоминания или выдумки о тех временах, когда они правили галактикой, когда жизнь их длилась долго, когда существовали роботы. Дорс открыла глаза и спросила: "Зачем, Гэри? Зачем что, дорогая? Зачем ему скрывать, что он из микогена?" Она вовсе не думала, что Гэри помнит о микогенне больше её. И помнить не мог, но у него был совсем другой ум. Не лучше и не хуже, а просто другой. Ее ум был способен лишь на то, чтобы запоминать и делать очевидные заключения в форме математической дедукции, а ум Гэри порой делал самые неожиданные скачки. Сэлден, правда, старался делать вид, будто бы интуиция это из той области, которая свойственна исключительно его ассистенту, Юго Амарилю, но Дорс он не мог обмануть. Сэлден пытался производить и другое впечатление несколько странноватого математика, который взирает на мир, не переставая удивляться. Но и в этом он тоже не мог обмануть Дорс. Так зачем же ему скрывать, что он из микогена? повторила Дорс свой вопрос. Сэлден сидел, глядя в одну точку. Когда он вот так сидел, Дорс чутьем понимала, что он пытается извлечь нечто ценное из принципов психоистории, что помогло бы прояснить конкретный вопрос. Наконец, Сэлден ответил. Микоген жестокое сообщество суймых ограничений. Там всегда отыщется кто-то, кто взбунтуется против их диктата над делами и мыслями. Всегда отыщется кто-то, кто захочет раствориться в общей массе, кто возжелает попасть в более раскрепощённый мир за пределами такого сообщества. Это вполне понятно. И поэтому они принялись выращивать искусственные волосы? Не совсем так. Чаще всего отступники, именно так, мекогенцы именуют предателей и безусловно презирают их, носят парики. Это гораздо проще, но намного хуже. Как мне сказали, настоящие отступники выращивают искусственные волосы. Процесс этот непростой, и стоит такая операция немалых денег, но в результате получается почти неотличимо от настоящих волос. Слыхать-то я об этом слыхал, но напрямую никогда не сталкивался. Несколько лет подряд я потратил на изучение всех 800 секторов Трентера, пытаясь выработать основные принципы и математическую основу психоистории. Пока я мало чем могу похвастаться увы, но я узнал таки кое что. Но все же зачем отступникам скрывать, что они из микогена? Ведь их никто не преследует за это, насколько мне известно. Нет, не преследует. На самом деле нет такого отношения к микогенцам, как к людям второго сорта. Все гораздо хуже. Их никто не принимает всерьез. Да, они умны, это признают все. Они высокообразованны, чистолюбивы, воспитаны, Сущие мудрецы в том, что касается гурманства, поистине устрашающи в своей способности поддерживать процветание родного сектора. И всё-таки никто не принимает их всерьез. Их убеждения за пределами Микогена создают у людей впечатление глупости, просто невероятной, опереточной глупости. И такое отношение переносится даже на тех микогенцев, которые становятся отступниками. Попытайся микогенец захватить власть в правительстве, да его же насмех поднимут. Когда тебя боятся это ерунда. Когда тебя презирают, да нет, и с этим, пожалуй, жить можно. Но вот когда над тобой смеются, это невыносимо. Джаранум хочет стать премьер-министром, значит, у него должны быть волосы. Мало того, он должен выставить себя уроженцем какого-то другого мира, причем желательно расположенного как можно дальше от Микогена. Но послушай, есть же люди лысые, то есть просто лысые. Есть, конечно, но все равно их не спутаешь с теми, кто подвергся полной депиляции по микогенскому закону. Во внешних мирах на это всем было бы наплевать, но само слово микоген для жителей внешних миров пустой звук. Микогенцы так крепко держатся за свое насиженное место, что мало кто из них когда-либо отправляется во внешние миры. А вот здесь, на трентере, все обстоит совсем по-другому. Да, люди тут могут быть лысыми, и все таки при самой большой лысине у них наблюдаются какие-то остатки волос. Их наличие неопровержимо указывает, что перед вами никакие немикогенцы. Либо такие люди выращивают искусственные волосы. Те немногие, кто лыс абсолютно и безнадежно, ну, считай, что им здорово не повезло в жизни. Наверное, им приходится всюду предоставлять справку, что они не микогенцы. Дорс, слегка нахмурившись, спросила: "Что это нам дает?» "Пока не знаю. А ты мог бы доказать, что он микогенец и сделать это достоянием гласности?" "Не уверен, что это будет легко. Он наверняка старательно замел следы, и даже в том случае, если мне удастся, ну, Сэлден пожал плечами. Мне бы не хотелось призывать к дискриминации. Социальная ситуация на Трентере и без того напряженная, так что вовсе незачем выпускать из-под замка страсти, которые потом ни мне, ни кому то другому станут неподвластны. Если мне и придется выложить этот микогенский козырь, то я выложу его последним. Значит, ты тоже желаешь минимализма. Естественно. И что же в таком случае ты собираешься делать? Я договорился о встрече с Димерзелем. Может быть, он знает, что делать. Дорс взглянула на него. Гэри, не обманывай себя. Так дело не пойдет. Разве Димерзель обязан разгадывать за тебя все загадки? Нет, но может быть, те это разгадает. А если нет? Значит, придется придумать что-нибудь другое. К примеру. Гримаса более тоски искривила лицо Селдена. Дорс, я не знаю. Не думай, что я тоже способен разгадать любую загадку.